Глава 7 Исказанного сказанного не следует, что у Сергея Довлатова не было мировоззрения. Отчетливо демократическая ориентация его прозы сомнений не вызывает. И иного принципа отношений между людьми, чем принцип равенства, он не признавал. Но понимал, равными должны быть люди разные, а не одинаковые, как березы в роще, по суждению одного русского нигилиста. В этом он видел нравственное обоснование демократии, И это убеждение диктовало ему и выбор героев, и выбор сюжетов. Довлатов знал, что похожие друг на друга люди любезны всем. Не похожи, пробуждают враждебность. Но соль жизни в последних, в лишних, одна из его лучших новел вошедшая в компромисс, об Эрнсте Буше, публиковалась также и отдельно, вне цикла под названием «Лишний». Приведу, наконец, один-два эпизода из «Личной жизни», о начале нашего знакомства, свидетельство того, что его привлекало в людях. Думаю, и так ясно. Непроизвольное волеизъявление, спонтанный взрыв, экстравагантный жест, даже если этот жест отдавал элементарным пижонствам, или запоминающееся словцо, в том числе для него обидное. Во всяком случае, ко мне он расположился, по его собственному позднему признанию, заподозрив и за мной подобную склонность. Сблизились мы не в университетской аудитории, не в приватной болтовне о джазе и крамольной словесности, а удирая от холхозной повинности, обязательной в конце 50-х, начале 60-х для любого советского студента. На сбор урожая нас, однокурсников с Филфака, везли из Ленинграда на каком-то полукрытом грузовике подобии фургона. И вот, когда он затормозил у железнодорожного переезда в районе Гатчины, я заметил неподалеку от дороги Сельмак. Пока машина стояла перед шлагбаумом, Я успел выскочить из кузова и купить на все имевшиеся у меня деньги известное количество бутылок водки. На вопрос, к чему мне эти заботы, я ответил философски, чтобы не умножать безнадобности деревенских сущностей. Серёжа истолковал моё заявление, что называется, аутентично. Андрюша хочет сказать: "Во-первых, неизвестно, окажется ли в нашей деревне магазин, а если окажется, то как знать, будет ли в нём выпивка?" а во-вторых, угостив нас всех и все потратив, он может теперь ни с кем не скидываться и не смущаясь присоединяться к любой компании. Много позже Давлатов приводил этот эпизод как пример того приятного ему положения, по которому и в легкомысленности отыскивается своя философия, что отдал твое. По этому древнему афоризму он жил, по этому принципу писал. И дело здесь может быть не во врожденных нравственных обоснованиях и не в мировоззрении. Давлатов чувствовал, что жить щедро, красиво. Пляски в присядку на картофельной борозде всем нам быстро надоели, и мы с Федей Черсковым, замечательным человеком и в жизни и в прозе ставшим вскоре антагонистом замечательного Давлатова, решили смываться от повинности, симулировав какой-нибудь недуг. Зоркий Сережа заметил нас возле медпункта и быстро к нам присоединился. Поскольку идея была наша, судьбу первым пришлось испытывать ему. Справился он с задачей без хлопот. Занятия боксом хоть спортивных лавров и не принесли, мускулатуру его укрепили в достаточной степени. И он в присутствии фельдшера простыми усилиями мышц поднял температуру в предложенном ему градуснике до 37,5 градусов. Вслед за ним я успешно имитировал приступ радикулита и вышел от фельдшера со справкой об освобождении от полевых работ. Федя же, вдохновленный нашими победами, расслабился и на вопрос, что его беспокоит, ответил «Так, общее недомогание». В результате мы с Давлатовым уже через час болтались в кузове деревенского грузовика, безжалостно оставив Федю на обочине Киевского шоссе. До Ленинграда по нему было километров семьдесят. Случившейся у Сережи маленькой хватило на двадцать. Дальше мы стали услаждать друг друга чем-то неимоверно приторным, хотя в ту пору едва ли не запретным распространявшимся в записях на ребрах, то есть рентгеновских пленках. Кажется, это был Лещенко. «Студенточка, вечерняя заря, под липами, стою, одну жду тебя». Что-то в этом роде. Лишь много позже выяснилось, в житейском обиходе хоровое пение обоим решительно не понутру. Да и иные формы коллективизма нас тоже не радовали. Исключительно пронизавшая нас взаимная симпатия — сколотило на миг этот во всех отношениях сомнительный, двуголосый ансамбль. Сколько друзей было у Сергея Довлатова, столько и врагов. Каждому его приятелю было за что на него обижаться, и каждый, ставший его недругом, в те или иные минуты поддавался его обаянию. Действительно и противоположное. Обиженный, он рано или поздно входил в чужие обстоятельства. Ибо его жизнь состояла и не могла не состоять из вереницы артистически спровоцированных сюжетов. Все его поступки отдавали лицедейством, потому что только игра и спасала его от душевной уязвимости. Лишь годы спустя мне стала понятной одна удивительная вещь почему разоблачение сереженных непрерывных мистификаций возбуждало и сердило его много больше, чем указание на его действительные грехи. Первый раз я видел Довлатова неприязненно раздражённым как раз в такой ситуации. В обычный для Ленинграда пасмурный день мы встретились с ним на той стороне Невского, которую называют Солнечной, возле Елисеевского магазина. Здесь Сережу уловить было вернее, чем на филфаке, где он учился. Точнее говоря, со второго курса не учился, утомившись от грамматических премудростей финского и немецкого языков. Мы свернули на Малую Садовую, и он на ходу стал читать мне новое стихотворение Бродского. Начиналось оно так. «Не ходил я с детства в синагогу. Дальше не помню, но помню, что выразил сомнение по поводу авторства». Серёжа возмущённо зажестикулировал, объявил, что на филфаке из меня вытравили остатки вкуса. Мы тут же расстались. Поразмыслив, я решил, что стихи сочинил сам Давлатов и был лишь отчасти неправ». Они принадлежали его отцу, Донату Мечику. Зато, как Сережа ликовал, получив ответ из журнала «Аврора», куда послал, подписав вымышленным именем, стихи Фета. Литературный консультант, наш общий приятель, признавая некоторые зачаточные способности явно молодого автора, увещевал его учиться у классиков. Так и выцарапывались его сюжеты из оморфного студня «Обыденщины». Личностью чуждой здравого смысла и бренных желаний Довлатова тоже не представишь. Взгляд его нацелен не в империи, а в пьянящий, когда не пьяный, разлад нашей дурацкой действительности. Он полагал даже, что чем-то она хороша, эта жизнь. Щедра на легкомысленные сюрпризы гремит, бурлит, как гейзер. Есть в ней несомненный проблеск страсти. Печально, что этот живейший человек, виртуозный мастер слова — оказался при жизни посторонним, ненужным в отечественной, пусть и советского пошиба культуре. Тем самым лишним человеком, у которого XIX век творческого потенциала высокомерно не находил, за что и поплатился. Лишние люди — традиционные герои классической русской литературы. В XX веке были подвергнуты остракизму и критикой, и общественным мнениям. Казалось бы, навсегда. В рассказах Довлатова Лишний человек проснулся от столетней литургии и явил миру свое заспанное, но симпатичное лицо. Вот кто живет в этой прозе не по лжи».